Таким образом, в древнеегипетском мифе о фениксе Бенну и в птичьих мифах у многих народов мира отразились древние предания, отголоски тотемистических представлений о предках-родоначальниках, первобытных охотничьих коллективов, уходящие по образному выражению академика Окладникова в глубину палеолитических пещер, Ничего загадочного, таинственного и необъяснимого.